Глава третья. До своего нового универа я добралась без приключений. Хорошо, что летом уже приезжала сюда два раза и представляла, где и что находится. Этот областной центр намного больше и богаче города, где я раньше училась. Сразу видна разница. Стоит только сойти с поезда. У нас нет таких широких и шумных улиц, которые пестрят вывесками известных брендов. Да и здания попроще. У нас, например, факультет психологии сидит в небольшой пристройке, а здесь занимает полэтажа центрального здания университета. По дороге я позвонила бабушке. Она единственный человек, кому до меня есть дело, и кому я сказала, что перевелась в другой вуз. Мама с папой до сих пор не в курсе. Приказ о моем зачислении будет только завтра, но сегодня мне нужно где-то ночевать, и желательно в моей новой общаге. Конечно, на случай форс-мажора можно снять номер в недорогой гостинице, но заначку лучше не тратить. Еще неизвестно, когда я найду подработку. Поэтому сейчас я стояла перед сидящей за столом женщиной и терпеливо ждала, когда она освободится. Алена Беляева, третий курс «Специалитет. Специализация психология служебной деятельности». Я утром сегодня звонила, что приеду. Да, все верно. Оригиналы давайте. Сейчас к коменданту второго общежития. Тут недалеко. Минут десять пешком. Все оригиналы оставляем здесь у меня. А завтра в десять приходите. Все оформим. Вообще-то меня должны были заселять после приказа о зачислении, но сделали исключение, и за это большой им плюс в карму. Уже стемнело, но я без особых усилий нашла общагу. Новое здание, подаренное универу местными властями. Мне крупно повезло, что здесь нашлось свободное местечко. Комендант, грузный, лысеющий мужчина лет под пятьдесят. Владимир Семёныч. Надо запомнить и вбить на всякий случай его мобильный к себе в телефон. Теперь здесь мой дом. Пусть он будет не хуже предыдущего. Комната небольшая, вы вдвоем будете. Но главное, не придется бегать на общую кухню. У вас своя есть, пусть и малюсенькая. Правила на сайте прочитаешь. После 11.30 дверь закрывается до 6 утра. Без исключений. Алкоголь, курение, все запрещено. Громкая музыка тем более. Я молча слушала наставления, когда мы поднимались на второй этаж. Обшарпанных стен здесь не было. Ремонт явно свежий. Даже плинтусы чистые. Мы остановились около коричневой двери, на которой висела табличка 2-19. «Значит, здесь я буду жить». Короткий стук и в ответ женский голос. «Входите». Комендант толкнул дверь, а на пороге уже стояла невысокая девчонка. Она с интересом рассматривала меня, а я ее. На вид ей лет 19, может, 20, на полголовы ниже, чем я. Светлые волосы собраны в тонкий хвостик. На лице ни грамма косметики. Зато есть прикольный пирсинг на левой брови. В ее светло-голубых глазах я увидела любопытство. Полные губы растянулись в улыбке. «Привет, я Тоня. Алена. Привет». Комендант быстро окинул взглядом маленькую комнату, нахмурился, заметив беспорядок на кровати Тони, но ничего не сказал. Лишь кивнул нам обеим и вышел, закрыв за собой дверь. «А мне Семёныч утром сказал, что ты приедешь, и кончились деньки, когда я тут одна жила. Да и немного прожила-то. Сама сюда заехала только пару недель назад. Здорово, что ты тоже на психфаке. Значит, учиться вместе будем. Располагайся. Надеюсь, ты не фанат стерильности?» Я замотала головой и еще раз окинула взглядом комнату. Поменьше, чем моя бывшая, но и жить нам здесь вдвоем. Да, одежда разбросана, и на столе валяется коробка с недоеденной пиццей, но здесь очень уютно и много света. Комендант не обманул. В маленькой нише стояла электрическая плита на две конфорки, а в потолок уходила вытяжка. Взгляд невольно остановился на стене, к которой примыкала кровать Тони. Кого тут только не было!» BTS, Билли Айлиш и Бьонсы. Но в самом центре красовался постер с Брэдом Питтом. Я не сумела скрыть удивление, так что тут же услышала торопливый голос Тони. «Да, я знаю, сколько ему лет, но он крутой. Меня постоянно хейтили из-за него в школе, прикинь. Хотя лучше за него, чем за жир. Это я так за полгода поправилась, десятку набрала». А на выпускном была тростинкой, не поверишь, как фотки увидишь. Тони мне понравилась своей открытостью. «Слушай, в школе хейтят за все что угодно. Не тот рюкзак, мобилка, не последний айфон. Не пропустила в столовке девчонок из класса постарше. Парень на свидание позвал. Ну, у меня, по крайней мере, так было. А тут как? Здесь, в смысле, в нашем универе? Да не знаю, по-разному, наверное». Я первые два года с родителями жила, у нас квартира в области. Но потом они развелись, в общем, теперь я тут». Тоня обхватила себя руками и слабо улыбнулась. «Знаешь, мои тоже в разводе, но уже давно. И да, против Брэда Пита ничего не имею. Ну, значит, точно подружимся. Ну что, тебе помочь с вещами? Если места не хватит, я могу потесниться». С этими словами Тони подошла к небольшому шкафу и резко его открыла. Я увидела кое-как разложенную по полкам одежду, но в основном платье, юбки и кофты с рубашками висели на плечиках. Да, для двоих места маловато. Я кое-что могу хранить в чемодане, ведь не все же сразу носить. К тому же я еще книги притащила, а их можно и на стол положить. Как знаешь, а ты у нас батан? Круто, если так. Я не сказать, чтобы очень сильно, но находить инфу умею. Слушай, давай разбирай тогда. А я еду закажу. Здесь недавно пиццерия открылась. Готовит хорошо и недорого. Я несколько раз заказывала. Да и приносит быстро. Ты какую любишь? Четыре сыра, маргарита, могу с грибами и мясом. Выбирай на свой вкус, ты же лучше знаешь. Да, душ здесь где? «Через полчаса мы уже ели пиццу с сыром и грибами, запивали ее колой и болтали. Тони — это просто кладезь информации. Минут за пять мы выяснили, что будем учиться в соседних группах. Я — на психология познания и деятельности субъекта, а Тоня — психология переговоров и разрешения конфликтов. Половина преподов общая, так что курсачи точно вместе писать будем. Если ты не против, конечно». Моя соседка замолчала, потливо посмотрела на меня, а я поняла, чего именно она ждет. Не против, конечно. Но я далеко не во всем сильна. Я читала на форумах посты выпусков, ВУЗ серьезный, намного круче моего, так что. А ты почему выбрала психфак? Тоня пожала плечами и ответила честно: Да как и все, кто идет сюда, хотела разобраться со своими проблемами, думала, учеба поможет. И как. Моя соседка невесело хмыкнула. Пока никак. Слишком много зубрежки и теории. Вот на кой скажи нам нужны были экономика и философия на первом курсе, а анатомия? Я вспомнила, как сама мучилась с экзаменом по экономике и согласно кивнула, доедая пиццу. Тони нравилось мне все больше и больше. Рядом загудел мобильный, и я потянулась к телефону. Наверное, мои соседки бывшие я девчонкам написала что приехала а нет я осеклась всматриваясь в сообщение тоня тоже заинтересовалась и безостенчиво заглянула в экран ого универсум так ты играешь голос у моей соседки изменился стал восторженным и удивленным она таращилась на меня словно впервые увидела типа того прошла пока первый тур и это еще ничего не значит «Не значит? до да половина моей группы душу бы отдали. У нас психологи, если и попадают в универсум, то в лучшем случае старшекурсники, а ты только на третий перешла». Тоню распирала от эмоций. Она даже подхватила еще один кусок пиццы. Последний. «Да мне просто повезло. И это пока еще ничего не значит». Я уткнулась в экран. «Ваша регистрация на второй тур прошла успешно». «Вы можете создать свой аккаунт. Первое задание поступит завтра в 19.00. Желаем удачи». Под сообщением на разных осях вращались разноцветные шары, символизирующие Вселенную. Это был аватар универсума. «Повезло, или ты это заслужила, покажет второй тур. Он отборочный. После него начинается самый фарш». «Теперь уже я с любопытством посмотрела на Тоню». «Знаешь, как устроена игра. Я много читала на форуме о ней, но ни с кем вот так живьем не обсуждала». Тоня опустила взгляд на кусок пиццы и стала его медленно доедать. В нашей комнатке что-то неуловимо поменялось, и лишь когда в руке моей соседки ничего не осталось, она со вздохом произнесла «Ладно, весь курс знает эту историю, и ты тоже узнаешь рано или поздно». В прошлом году я встречалась с одним парнем, старшекурсником, Аликом. Он дошел со своей командой до финала. Я все это время была рядом с ним, даже его дуэли смотрела. «Дуэли? А я про них только читала. Расскажешь?» Тони молча взяла со стола пустую коробку из-под пиццы и скептически покачала головой. «Давай лучше я тебе про твою группу расскажу. Я всех знаю. У вас там даже парни есть». Про парней неинтересно. Я только сегодня ноги от бывшего еле унесла. Расскажи лучше про универсум. Я во многом сюда ради него и перевелась. Тогда закажем еще одну пиццу. Я много чего могу рассказать про эту платформу. И да, у нас в универе она очень популярна. Среди ее создателей, кстати, один из наших бывших выпускников. Теперь пришла моя очередь согласно кивнуть. Никита Леднев, я читала о нем. За вторую пиццу плачу я, а ты рассказывай».